Глава 41. Мы шли маршем смерти до самого конца. Часы сливались воедино, рельеф вокруг медленно менялся, деревья уступили место дюнам из белого песка, которые, в свою очередь, сменились колышущимися лугами травы, и все это в тоскливых оттенках серебра, призрачная версия смертного мира. Нельзя было сказать, как долго мы двигались вперед. Здесь не было луны, чтобы можно было отследить ее восход и закат, вообще никаких способов измерять движение времени, помимо пределов нашей собственной усталости. Мы ложились спать, когда слишком выматывались, чтобы идти дальше, и продолжали путь, как только пробуждались. Больше не было поцелуев и страстных ночей, хотя каждый раз, когда мы ложились, мы мучительно чувствовали присутствие друг друга. Я постоянно ощущала на себе взгляд Азара, и когда он спал, нежно водила пальцами по линиям его тела. Но я не могла позволить себе рискнуть им еще раз, ведь Атроксус следил за нами, буквально держа руку у него на горле. Этот участок пути не был похож на остальные, что-то изменилось, но ни один из нас не мог бы сказать, как именно, и не стал бы говорить это вслух. Каждую свободную минуту Азар заставлял меня упражняться в магии. Он делал это постоянно и проявил себя еще более суровым инструктором, чем обычным, потому что его терпение иссякало. «Не притворяйся, все ты умеешь!» рявкнул Азар как-то вечером. Он смотрел, как я вожусь с нитью тени, которую он передавал мне на ходу, требуя, чтобы я складывал ее во все более и более сложные комбинации. «Я же видел, что ты умеешь намного больше! Прекрати зажиматься!» Я уронил руки и принялась тщательно рассматривать серую землю, по которой мы шли. И вовсе даже я не зажимаюсь. Просто мне было никак не сосредоточиться. Магия Дома Тени казалась мне настолько же чужеродной, насколько и родной. Каждый раз, спуская ее внутрь, я слышала голос от Роксуса, который проклинал меня и, что еще хуже, проклинал Азара. Я не хотела искушать судьбу. Азар резко остановился и обернулся так быстро, что я чуть на него не налетела. Его глаз со шрамом полыхал. «Миша, я уже достаточно хорошо тебя изучил», — сказал он. «Не отрицай, ты себя сдерживаешь». Начавшееся было подниматься внутри раздражение быстро угасло под волной беспомощности. Я улыбнулся ему слабой вымученной вымоченной улыбкой. «Мне просто надо получше стараться». Я попыталась было обойти Азара, но он преградил мне путь и заставил посмотреть на него. «Мы собираемся совершить один из величайших в истории подвигов тени рожденной магии», — объявил он. «Будет опасно. Ты должна хорошо все уметь». В его интонациях сквозило такое отчаяние, что я остановилась. Ни досада, ни упреки учителя, адресованные недостаточно прилежному ученику. Отчаяние. Я пристально вглядела с Вазара и ответила, «Ты некромант, это твоя церемония!» Он ничего не сказал. «Объясни мне, пожалуйста, что означает это зловещее молчание», — настаивала я. Уголок его рта безрадостно дрогнул. «Я не хотел тебе ничего говорить до тех пор, пока не удостоверились, что ты справишься». В животе поднялся страх. «Не хотел говорить ничего о чем?» «Мне потребуется твоя помощь, чтобы провести ритуал воскрешения». Я изумленно моргнула. Глаза мои округлились. «Азару потребуется моя помощь?» «Ну и ну». Некромантия была табу, это верно. Но вдобавок она славилась еще и тем, что была невероятно трудной. Даже когда я наблюдала со стороны, как Азар устроил эту церемонию для Чандры, разумеется, целую вечность назад то смогла прочувствовать всю ее сложность. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе воскресить Аларуса? Но я неловко рассмеялась. Я же всего несколько месяцев практикую магию теней Да, но, однако, ты талантлива. И что еще более ценно, ты всю жизнь изучаешь магию. У тебя просто великолепная техника. Я каждый раз замечаю это, когда смотрю, как ты работаешь. Ты просто понимаешь магию. Улыбка снова вернулась на его губы. Если бы не потрясение, которое я испытал, услышав, что мне предстоит участвовать в обряде некромантий, я бы непременно порадовалась, что Азар говорит обо мне с таким восхищением. Я знала, как высоко он ценит истинных мастеров своего дела, по-настоящему преданных искусству, и приятно было осознавать, что Азар и меня относит к числу таковых. «Но зачем это тебе нужно?» — спросила я. Азар ответил не сразу. «Это путешествие отняло у меня больше сил, чем хотелось бы. Ты сама видела, с каким трудом мне далось даже закрыть ворота в Мортрине. Мне потребовалась тогда твоя помощь. И опять потребуется». Я молчала. У меня отяжелели руки и ноги. Начала сказываться усталость. Свет от стрелы все еще пульсировал настолько ярко, что проникал наружу через швы суммы. Я верну Аларуса к жизни только для того, чтобы убить его. И все это мне придется проделать в тесной связи с Азаром, пользуясь вместе с ним одной магией. Наши души будут переплетены в этой неловкой близости. И я неизбежно почувствую реакцию Азара, когда тот поймет, что я его предала. Занимаясь магией, я иной раз творила воистину невозможные вещи. Но сейчас сама себя загнала в ловушку. На секунду меня хватило непреодолимое желание рассказать Азару все как есть. Хуже всего было то, что я нисколько не сомневалась, он меня не осудит. Я живо представляла себе, как он возмущенно засопит, стиснет зубы и страшно за меня встревожится, а потом примется исправлять то, что сделано неправильно, так же, как в коридорах Мортрина. Но теперь я постоянно чувствовала на себе взгляд от Роксуса. Стены, которые я выстроила, чтобы защитить Азара от последствий своих действий, были такими слабыми, что их уничтожил бы и добрый порыв ветра. Если я столь откровенно нарушу единственное условие, поставленное мне отроксусом, то расплачиваться придется Азару, а этого я допустить никак не могла. Поэтому я сочла за благо неоткровенничать, а лишь сказала, когда я села на корабль, плывущий в обитры, то и думать не думал, что постепенно дойду до Богомерской некромантии. Азар улыбнулся так, что мне вдруг показалось, с любым злом в мире можно справиться. Я думал, ты любишь приключения, а это будет величайшим приключением в твоей жизни. А еще он убрал выбившийся прядь мне за ухо. Илье, я не знаю никого, кто бы больше тебя подходил для того, чтобы одновременно справиться и с солнцем, и со звездами. Воздух стал невыносимо неподвижным. Казалось, само нисхождение задержало дыхание в ожидании того, что будет. Мы не встретили ни одного существа, ни Офелию, ни призраков, ни пожирателей душ. Даже лучи теперь неизменно вела себя тихо, только на шее у нее шевелились дымки тени, словно бы на загривке все время дыбилась шерсть. Приближаемся. Сказал однажды Азар, когда мы сделали перерыв в упражнениях и посмотрели на далекий горизонт. Я чувствую. Я тоже это чувствовала. За нами по пятам кралась судьба. И, конечно же, на следующий день мы добрались до двери. Мы двигались по каменистым обрывам, утомленные несколькими часами перехода, когда взошли на холм и обомлели. «О, боги!» — прошептала я. Да и Азар тоже восхищенно ахнул. Перед нами расстилалось во все стороны бесконечное покрывало красных маков. В мире, состоящем из серого и серебристого, они выглядели слепяще яркими настолько, что аж глаза заболели после того, как мы целую вечность не видели никаких иных цветов. О, боги маки просто завораживали, колыхались на невидимом ветру, взбирались на дюны, Разрисовывали весь пейзаж кровью. А в центре поля стояла дверь. Проход в санктум души. Граница между Нисхождением и Нижним миром. Конец всему. В горле поднялся комок. Забавно, что мы, боги, знает, сколько времени шли к этому месту, а теперь, когда мы наконец-то здесь, оно показалось мне неприятным сюрпризом. И все? — спросила я. — И все. — Что тут еще скажешь? Мы стали спускаться с холма. Маки были высокие, почти задевали мне колени, и очень мягкие, нежные. По дороге я потрогал их рукой. На полпути Азар остановился, посмотрел на дверь, на горизонт и снова на меня. По лепесткам прокатывался легкий ветерок, я рушу Азару волосы и погружая меня в аромат цветов и свой собственный. Азар протянул мне руку. «Давай здесь посидим». Я нахмурилась, вглядываясь в его лицо. «Зачем? С тобой что-то случилось?» «Со мной все хорошо. Я просто хочу минутку посидеть». «Я озадачилась еще больше. Но мы ведь еще не так много прошли, и обычно ты не любишь отдыхать» как и делать что-либо интересное. А думать только, пьющая зарю. А я-то думал, что нравлюсь тебе. Ох, хранитель, я всего лишь говорю правду. Азар устроился в цветах, опершись на ладони и глядя на меня снизу вверх. «Сядь, ты очень нетерпелива. Просто посиди со мной». Конечно, нетерпелива. В тот момент, когда я увидел эту дверь, у меня словно бы муравьи под кожей забегали. Я знала, что по ту сторону ее рухнет весь знакомый мне мир. Мне хотелось резко рвануть с места и пробежать сквозь нее, чтобы разом совсем покончить. от того, что Азар сейчас так смотрел на меня, с такой мягкой улыбкой на губах, сделать это становилось очень непросто. «Сиди со мной», — снова сказал он. То, как он произнес это, напомнило мне, Как звучал мой собственный голос, когда я попросила его: останься со мной. Чувствуя в горле комок, я подчинилась. Плечо Азара касалось моего, тепло его тела было невыносимым. Лучья легла рядом с нами, клацнув пастью на серебряных бабочек, поднявшихся над цветами, как дым. В небе продолжала висеть слабая тень дороги, которую мы прошли с далекими кровавыми реками, горами из камня и кружащими над ними пожирателями душ. Здесь, в центре хаоса, царило полнейшее умиротворение. Одна из самых прекрасных сцен, какие я когда-либо видела. «Знаешь», — тихо заметил Азар, «очень может быть, что ничего подобного не наблюдал еще ни один живой смертный». И боги, это и впрямь было потрясающее зрелище, Когда я уходила из дома ночи, то сказала Райну, что отправляюсь посмотреть мир. Я засмеялась. Разумеется, я имела в виду не Нижний мир, а Лотосово острова или что-нибудь в этом роде. Но здесь, здесь несказанно прекраснее. Тебе будет что рассказать своему другу. Моя улыбка погасла. От мысли о Райне у меня заболело сердце. Я все прекрасно понимала. Я знала, что мне навряд ли выпадет возможность рассказать ему эту безумную историю. Я надеялась, что Райан никогда не узнает, что со мной произошло, и по-прежнему будет считать, что я путешествую где-то в поисках приключений, стараясь увидеть все, что только можно. «М-м-м», притянула я, — ему наверняка понравится. Снова подул ветерок, меня окатил запах плюща. Я глубоко вбрала его в себя, задерживая в легких. Когда ты приехала в Абитры, — тихо произнес Азар, — то собиралась проповедовать вампирам свет. Я слабо улыбнулась. Мне не впервой браться за невыполнимые миссии. Шутить на эту тему мне показалось неуместным даже столетия спустя. Но в голосе Азара не было и тени смеха. Я родился вампиром. Никогда не знал солнечного света. Расскажи мне, как... Он ощущается. Я закрыла глаза. Когда-то я боялась, что и сама уже это забываю. Но сейчас воспоминание почему-то пришло совсем легко. Как будто пробуждаешься, хорошенько отдохнув после долгого сна. Или как будто засыпаешь, зная, что проснешься в безопасности. Тепло и покой. Свежесть рассвета заставляет думать, что Будущее может быть лучше, чем настоящее. Но не странно ли, что когда я, закрыв глаза, все это описывала, то представляла себе отнюдь не рассвет? Мне кажется, — заметил Азар, — что это похоже на то, как звучит музыка. На радость просто так, ради самой радости. Может быть, на надежду? Да, — прошептала я, — именно так. Хм. Я ощутила на своей руке его прикосновение, нежное, как наступление ночи. Я не смотрела на Азара, не поворачивала к нему лицо, но его дыхание чувствовалось у меня на ухе. «Ты мне все это дала», — проговорил он. «Так что, пьющая Зарю, ты успешно выполнила свою невыполнимую миссию, и я очень горжусь тем, что мне выпал шанс пройти вместе с тобой этот путь. Спасибо тебе». Мне не нравилось, что он так говорит. Слишком уж это походило на прощание. Я заставила себя встретиться с азаром глазами и увидела, как он впитывает меня, словно последний глоток вина. Я тоже впитывала его, этого мужчину, в котором отчасти узнавала саму себя. Мужчина, который посвятил свою жизнь исправлению неправильного и восстановлению поломанного. Беспокоился о том, до чего никому другому не было дела. Мужчина, который умел разглядеть во тьме свет и расслышать в тишине музыку. На мгновение я представила, кем азар может стать, когда все закончится, и мысль о том, что я ничего этого не увижу, показалась мне просто убийственной. «Я думаю, что из тебя получится потрясающий король», — сказала я. «Я правда считаю, что ты делаешь мир лучше». И пока мы сидели так посреди макового поля, на краю пропасти, я поцеловала его долгим нежным поцелуем, полным правды, которую не могла высказать. И мне было все равно, следит ли за нами солнце. Мы долго пробыли там, вкушая наше последнее мгновение. А потом так же легко перевернули страницу, закрывая главу нашей жизни. Мы встали, собрали пожитки, Натянули свои немудренные доспехи и прицепили оружие. Азар в последний раз поцеловал меня в лоб и сплел свои пальцы с моими. И мы пошли к двери в последний санктум, отправляя свои души прямо в преисподнюю.